Мила Александровна Реброва. Фиктивная жена. Аннотация. Бывший школьный хулиган, бабник и мажор, но он – мой единственный выход из капкана условностей. Предложить фиктивный брак брату лучшей подруги, чтобы избежать настоящего союза, устроенного матерью, легко. Вот только смогу ли я устоять перед его обаянием, ведь мой «муж» не просто так словет самым горячим парнем потока. «Пролог. Представляешь?» – шепотом делилась Диля подробностями того, что натворил ее братец, живя вольной жизнью в столице. Те, естественно, позвонили родителям и все рассказали. Говорят, он был там с двумя девушками. Заметив мое недоумение, она выразительно пояснила. «Одновременно». «Фу!» – сморщилась я от отвращения. Чего еще ожидать от Аскара? Он и тут-то прослыл тем еще бабника. С восьмого класса флиртовал со всеми девочками, оттачивая свое обаяние и прекрасно зная, как действует на противоположный пол. Так что теперь братцу перекрыли кислород. И мне, походу, тоже. Он же мне житья не даст, специально будет портить настроение. Раз ему плохо, пусть и сестре жизнь малины не покажется. Печально закончила Диляра. Она была моей единственной подругой. Мы дружили с шестого класса, и только к ней меня отпускали в гости мои родители. Тут скорее роль играло то, что, в отличие от нашей, семья Дили была весьма успешной и уважаемой в городе. А моя мама не могла упустить случая и похвастаться тем, что ее умница дочка дружит с дочерью таких больших людей». Благодаря тому, что старшая сестра оплачивала мою учебу в частной школе, я смогла попасть в круг людей, в котором всегда мечтала оказаться наша мать. Родители поставили ему условия. Или он женится на дочери их знакомой, или переводится учиться сюда и остается дома. Больше никакой свободы. Продолжала Диля свой рассказ. И что, он женится? Спросила я, невольно подумав о том, что положение Оскара сильно напоминает мое собственное. Был уже конец сентября, и мои надежды на поступление в университет таяли с каждым днем. А после того, как услышала разговор матери о том, что она подыскивает состоятельную семью, для того, чтобы договориться о брачном союзе, я впала в отчаяние. Искала выход и не находила его. Так что я даже сочувствовала Оскару. «Заявил, что лучше всю жизнь будет один, чем сойдется с этой толстухой», – хихикнула моя подруга. «Конечно, нехорошо смеяться над этим, но ей бы действительно не помешало сесть на диету». «Хорошо, что нам повезло с метаболизмом», – ответила я, отправляя в рот картошку фри, щедро обмакнув ее в сырный соус. «Иначе нам бы понадобилась диета». «У нас стресс». Так что нам можно и нужно заедать его жирной и калорийной пищей. Мне бы твой стресс, вздохнула я, ложась на огромную кровать Дилли с ортопедическим матрасом. Впервые вижу человека, который бы так рвался к учебе, фыркнула та. Я бы лучше дома посидела годик-другой, успела бы еще выучить эти скучные лекции, которые уже забили мою бедную голову. А ведь прошел всего лишь месяц с начала занятий не знаю, что будет со мной к концу года. Отшвыривая тетрадь с конспектами, она, задумавшись о чем-то, легла рядом. Вот бы нам поменяться телами. Диля выдала очередную безумную мысль, заставив меня громко засмеяться. Эй, хорошо же придумала. Прямо как в той книжке, помнишь, мы читали? Ага, только жизнь – это не фантастическая книжка. Включив серию сверхов, мы с интересом наблюдали за очередным делом братьев Финчестеров. Но в моих мыслях все еще крутилась безумная идея, пришедшая в голову после того, как Дилли сравнила жизнь с книгой. Вспомнив один из своих любимых романов, я никак не могла выкинуть его из головы. Если отбросить всю романтическую чушь, идея была хорошей. Это было лучшей возможностью, которая могла мне представиться. И Если я смогу воплотить ее в жизнь, все мои мечты могут осуществиться. Взвешивая уровень риска, я почти не спала всю ночь. Мой план был сумасшествием, но это был единственный способ изменить свою жизнь. Выложив деле все как на духу, я с замиранием сердца ждала ее вердикта. Ты – чокнутая подруга, но при одной мысли, что ты станешь моей снохой, я готова писать кипятком. Диля, Шикнула я на нее, боясь, что на ее виски прибегут все домочадцы. И тогда прощайте мечты о свободной жизни. Не забывай, что все это будет не по-настоящему. Так что умерь свою радость и помоги мне. Рывком возвращая вскочившую подружку обратно на постель, проворчала я, заранее зная, что просто так она не успокоится. «Ты хочешь избавиться от брата или нет?» Спросила я в надежде, что этот аргумент точно подействует на нее. Хочу, но помогу тебе вовсе не поэтому. Бросаясь на меня с обнимашками, пропела Диля. Ведь если ты выйдешь замуж за того старого хрыча, что подыскала тебе твоя мать, мы даже встречаться нормально не сможем. Она была убеждена, что никого моложе тридцати мама для меня не найдет, ведь для моей старшей сестры она не нашла ровесника. «Так ты согласна?» «Конечно! Хоть и боюсь, братец-то у меня тот еще гаденыш. Ты уверена, что справишься с ним? Вам придется жить вместе!» Нахмурилась подруга, сея во мне ненужные сомнения. «Диля, я и так с трудом решилась на это. Не надо меня пугать!» «Прости, прости!» – затараторила она, вновь вскакивая с кровати. «Давай быстренько соберемся и поговорим со Скаром, пока он куда-нибудь не ушел». «Хорошо, только говорить я буду с ним наедине. Ты же должна убедиться, что нам никто не помешает и не услышит нашего разговора». «Договорились. Попрошу его зайти ко мне. Если мама обнаружит тебя в его комнате, проблем не избежать», – согласно кивнула Диля. Умывшись и сменив пижаму на свое платье, я с волнением ждала, когда явится Оскар, а он явно не спешил, доводя меня до трясучки. Не понял. Войдя в комнату и заметив там меня, недоуменно приподнял брови парень. Ну приветик, ботаничка. Вот ведь гаденыш. Не забыл об обидном прозвище, придуманном им и накрепко привязавшимся ко мне седьмого класса. «Меня зовут Лина, если ты запамятовал». Вырвалось у меня раздраженно. «Звучит довольно скучно». Проходя мимо, нахально ухмыльнулся он. «Ну, чем могу помочь? Меня ведь сюда явно заманили». «Хочу предложить сделку», — сказала я, не оставляя себе шанса передумать. «О, как!» Развалившись на компьютерном кресле и крутанувшись на нем, спросил Оскар. «И что же интересного для меня может предложить бедная ботаничка?» Он оценивающим взглядом прошелся по моей фигуре. «Придурок! Женись на мне!» Выпалила я на одном дыхании. Его хохот заполнил комнату, раздражая меня и заставляя нервничать. «Вы с моей сестрой обкурились, что ли?» Вытирая выступивший от смеха слезы, спросил Аскар. «Жениться?» Ты, конечно, девушка привлекательная, есть на что посмотреть. Но я, знаешь ли, не намерен останавливаться на одной. Прости и поищи-ка себе мужа в другом месте. А я слышала совсем другое. Я проигнорировала его тон и глупые слова. Или, может, ты горишь желанием вступить в брак с девушкой в теле? Я решила ударить по больному и не прогадала. Вон как прищурил свои голубые глазки которые сводили с ума всех девушек нашей школы. Ты уже информацию собрала. Вижу, настроена серьезно. Только вот ни на ней, ни тем более на тебе я жениться не намерен. Аскар встал и направился к двери. Неприятно было пообщаться. Я предлагаю фиктивный брак. Выслушай меня, прежде чем отказываться. Подбежав к нему и захлопнув дверь, которую он успел приоткрыть, затараторила я. Мама решила найти мне мужа, а я хочу продолжить учебу и поступить в университет. И если ты после свадьбы поможешь мне с учебой, я поговорю с твоими родителями и буду прикрывать тебя в дальнейшем. Кажется, я тебя недооценивал, ботаничка, и ты совсем не претендуешь на роль моей жены, уточнил он, внимательно разглядывая меня. Не будешь потом рыдать ночами, требуя внимания и верности. Нужен ты мне со своим вниманием. Фыркнула я, не понимая, откуда в нем только берется такое самомнение. «Мы ничем друг другу не обязаны. Если ты согласишься, каждый напишет список пожеланий, и мы составим между собой договор. Таким образом оба будем знать, чего ожидая друг от друга». «Черт, а ты все продумала!» Прислоняясь к двери и скрещивая руки на груди, ухмыльнулся он. «А это точно не разводилово. Может, ты решила подшутить надо мной в отместку за мои выходки в школе? А, ботаничка. Не говори ерунды. У меня, знаешь ли, и так хватает проблем, чтобы еще и тратить время на воспоминания о глупых школьных обидах. Думай скорее, согласен или нет. Не дави на меня. Тебе это нужно больше, чем мне. Я-то могу и на толстушке жениться, а у тебя выхода нет. Значит, ты бы ко мне не обратилась. «Явно в отчаянии, ботаничка!» Я вздохнула, не понимая, как можно быть таким придурком. И почему все девушки от него без ума? Он, конечно, красавец. Высокий, светловолосый и голубоглазый. За фигурой своей следит. Футболка выгодно подчеркивает плечи. На красивых мускулах видны вены. Но неужели внешность так важна?» Хорошо, что я не относилась к тем дурочкам, которые закрывают глаза на все его недостатки и пороки. Может, я и в отчаянии, но ведь и ты тоже. Не пытайся строить из себя пофигиста. Я прекрасно осведомлена о положении твоих дел. И ни на какую толстушку ты не согласишься. Я твой лучший вариант. Скажи родителям, что влюбился и хочешь жениться. Тетя Ханифа будет только рада. Твоя мама, в отличие от тебя, натура весьма романтичная. «А ты, судя по всему, так же далека от романтики, как и я», – проворчал парень, явно недовольный тем, что я его раскусила. «Ладно, давай свой номер, вечером скину тебе свои условия». «Вот так бы сразу», – ответила я. «Отустроишь из себя не весь что, можно подумать, в настоящие женихи набиваешься». Не удержалась я от возможности подбесить его напоследок. «Ага, как же, мечтай, ботаничка!» Немного придя в себя, фыркнул Оскар и вышел из комнаты. «Жди моего списка!»